Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись. Сначала захотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Ладышкин. — Что, дедушка Ладышкин, ты все знаешь? — поддразнил лукавый Сергей. — Да, брат, обмешались мы с тобой, — покачал головой старый шарманчик. Извительный, однако, мальчугашка! — Как его такого вырастили, шут его возьми, скажи на милость. Двадцать пять человек вокруг него танц танцуют, ну уж будь в моей власть, я бы ему прописал лыжу, подавай, говорит, собаку, эдк, что же, он и луну с неб захочет, так подавай ему и луну, поди сюда, Арто, поди, моя собаченька, ну и денек сегодня сдался, удивительно». — На что лучше? — продолжал ехидничать Сергей. — Одна бараня платье подарила, другая целковой дала. — Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь. А ты помалкивай, ага-арак, добродушно огрызнулся старик. — Как от дворник-то улепетывал, помнишь? Я думал не догнать мне тебя. Серьезный мужчина этот дворник.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 На ходу он уже успел, прыгает он одной, на другой ноге, стащить себе себя панталоны. «Давай я тебе пособлю орган снять!» Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, поднимая вокруг себя бугры, кипящие пены.